ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРВАЯ Сердито съежившись сухоньким лицом, так что даже узенькие бакенбарды вставали дыбом, Александр Васильевич быстро писал, разбрызгивая чернила, и буквы из-под пера выходили кривые, будто встопорщенные. В третье дело производства — коршуну. Чрезвычайно недоволен. Работа ваша из рук вон. Думайте и действуйте осмотрительнее и хитрее. Гости, о которых сообщалось ранее, собираются в дорогу. Пересылают дополнительные сведения. Принят все меры к розыску. Никаких оправданий быть не может. А. В. Дописал, плюхнул ручку в чернильницу, запечатал письмо в конверт повертел его в тонких морщинистых пальцах и стал на вид не таким сердитым. Морщины разгладились, бакенбарды улеглись. Александр Васильевич положил конверт в папку и уже спокойно, негромко себе под нос пробормотал. «Если с умом овес посеяли, он и через лапоть прорастет». Вскочил с кресла, обежал вокруг стола, громко постукивая каблуками башмаков, и остановился внезапно, словно в стенку ударился. Постоял, замерев, и снова бросился к столу, разорвал только что запечатанный конверт и быстро дописал на бумажном листе. Пос скриптум. Всех, кто понадобится, принудить к содействию. Соответствующее распоряжение отдано. Новый конверт он запечатал еще тщательней и погладил ладонью, как гладят по головке непослушное, но любимое чадо. За входной дверью раздался звонок. Через некоторое время дверь неслышно открылась, и молодой человек с незаметным, словно стертым лицом, заглянув в кабинет, шепотом спросил. «Заводить?» Александр Васильевич извлек из кармана жилетки круглые старинные часы на крупной серебряной цепочке, отщелкнул крышку, внимательно уставился в циферблат, словно пытался что-то сосчитать. Вдруг усмехнулся, с веселым щелчком захлопнул крышку часов и распорядился. «Пока держи, а через четверть часа заводи!» Ровно через четверть часа в кабинет вошла богато одетая дама. Александр Васильевич услужливо подвинул ей стул, усадил и слегка поморщился от невидимого, но очень запашистого облака духов, которое его окутало. Дама оглядела кабинет Александра Васильевича и томным распевным голосом спросила: «Чем обязана?» «И по какой причине я здесь оказалась?» Александр Васильевич не ответил. Из ящика стола достал исписанные листы бумаги, положил их перед дамой и коротко приказал. «Читайте». Дама презрительно хмыкнула, опустила глаза, и лицо ее сразу же изменилось. Стало таким испуганным, словно перед ней положили не бумажные листы, а живую змею. Дочитать до конца Александр Васильевич ей не дал. Отобрал бумаги, положил их на прежнее место и лишь после этого, присев в кресло, с нескрываемым любопытством стал рассматривать даму. — Почему вы так смотрите? — не выдержала она. — Любуюсь, любуюсь, голубушка! В нашем сером заведении не каждый день такую красоту лицезреть приходится. Вот и растягиваю минуты удовольствия. Будь я моложе и не таких бы комплиментов наговорил, придумал бы нечто возвышенное, может быть, и в стихах. Но я человек старый и ворчливый, поэтому говорить будем о скучном. Все ваши похождения, как вы поняли, на этих бумажках подробно записаны. О Цезаре Белозерове знаем, об английской торговой компании, где вы служите, тоже ведаем. Теперь вы у меня послужите. — Каким образом? — А как я скажу, так и будете служить. — Если я откажусь, то... «Не откажешься, поганка, я тебя в порошок сотру. Слышишь?» «Слышу», — сникнув, ответила дама. «Вот так оно лучше, милейшая Мария Федоровна».